Глава 52. Сейчас дорвется до власти и всех вылечит. «Явно что-то мерзкое в советника засунул», – смерила я Давида сканирующим взглядом. «Что вообще за дурацкая идея? Настолько не любить и не принимать свои недостатки, что отрезать их от себя, как чужеродное и бесполезное лишнее тело, вместо того, чтобы понять, в чем их польза и зачем они нужны». «Психолог внутри меня, щедро приправленный могучей магией, потирал ручки с утроенной силой. Сейчас дорвется до власти и всех вылечит, даже тех, кому не очень и надо». Зелфа казалась мне мягкой, доброй женщиной. Она просто не находила внутри себя решимости сделать шаг навстречу тому, что ей действительно нужно, потому и заедала неудовлетворенность жизнью. Выходит, и владыка на самом деле отчасти такой же. Советник, шаркая длинными ногами, пронесся перед моими глазами от одного шкафа к другому. Давид нервно бросил на стол несколько склянок салой бушующей субстанции. Они чудом не разбились. Что все-таки спрятано в советнике? размышляла я, наблюдая за его неуклюжими дерганными движениями. Того и гляди не справится со злостью и разнесет рабочий кабинет владыки на щепки. Может быть, благодаря Давиду я смогу лучше понять собственного мужа и помочь ему? если сам он не понимает, как себе помочь. Между тем Давид вслед за склянками швырнул на стол корыто с бурлящей темной жижей. Один ярко-красный пузырек не удержался и покатился со стола на пол. Тима! — выкрикнул советник и суетливо взмахнул обеими руками. Алые пятно вспыхнуло яростным огнем и застыло в сантиметре от паркета. На что ты злишься, Давид? — вкрадчиво уточнила я. Подошла к столу, за которым колдовал советник, и встала напротив мужчины. «Сказал же», — процедил Давид сквозь зубы, — увидев на небе солнце, которого мы не знали несколько десятков лет, король решит, что настал конец света, его паника усилится и первым огребет владыка, а следом и ты. Адам решит, что вместе вы стали слишком сильны и опасны для него и попытается вас уничтожить. «Ну а тебе-то от этого что?» – захлопала я глазами, как маленький и непонятливый ребенок. «Мы примем удар на себя. Тебя никто и пальцем не тронет. Зачем злиться?» Рука Давида со стеклянкой дернулась, и алая жижа пролилась на стол. Жидкость тут же вспыхнула огненным пламенем, взорвалась, громко хлопнув, и почернела. Оставила после себя огромную дыру, пока магия Давида медленно, но верно разрушала только кабинет Артемия. «Я при владыке!» «Его нет, и меня не станет!» – вспылил советник, ощетинился и зашипел. «Не отвлекай, то весь замок разнесу, ни камня не оставлю!» Он, Зелфа тоже была при владыке, а теперь сама по себе, свободная. «А ты, значит, всю жизнь хочешь в помощниках провести?» «Цыц!» – грозно выпалил Давид и со злостью швырнул к моим рукам малую склянку. Я едва успела поймать ее двумя пальцами. «Лучше помоги, чем болтать!» – вскипел мужчина. Нужно пополнить запасы атакующих ловушек. Чужеродная магия не должна взять нас врасплох. «Давид, ты злишься, но это никак не улучшает ситуацию», – вздохнула я. «Хуже того. Пока ты злишься, то делаешь больше ошибок, чем если бы действовал на холодную голову. К тому же, с чего ты взял, что королю не понравится мое солнце? Может быть, он будет в восторге? Да и с владыкой не все однозначно. Он станет сильнее, но куда уязвимее на радость короля». «Сдается мне, что потерять истинную пару для мага хуже смерти!» Советник вытянулся в струну и сжал кулаки. «Дыши, Давид!» — мягко продолжила я. «И медленно проговаривай вслух, что тебя так раздражает во мне, в этом замке и в этом мире. Не стоит держать гнев в себе, чтобы однажды не взорваться от кипящей ярости». «Да что я вообще здесь с вами забыл!» покраснел советник до пунцового цвета. «Никакого уважения к моему доблестному труду!» Мужчина махнул рукой по столу, и склянки с алой жижей бросились на пол в рассыпную. В воздухе прозвучало несколько взрывов, и кабинет владыки наполнился черной подвижной дымкой, похожей на песчаную бурю. Резко запахло порохом и гарью. Я прикрыла рот и нос рукой, закашлялась. Вскрикнула свет, И, убедившись, что из кончиков моих пальцев полилась сияющая медовая жидкость, озаряющее пространство, метнулась к Давиду. Тот сидел на полу, скрючившись и закрыв лицо руками. «Пойдем, не хватало еще, чтобы ты отравился», — потянула его за руку. «Наверняка эти поры жуть какие вредные». «Отстань!» — выпалил Давид с обидой, стукнул меня по ладони и снова закрыл лицо, как мальчишка, который боится, что мама его не любит. «Да кому я тут вообще нужен?» Я на мгновение застыла, а затем положила обе руки на плечи советника. «Артемий! Эй!» — мягко прошептала я. «Услышь меня сейчас, пожалуйста! Я зову тебя!» Мои глаза наполнились слезами. Ведь на самом деле слова Давида были словами самого владыки. Я накрыла ладони советника своими и отвела их от его лица. Увидела глаза, залитые чернотой, и тепло произнесла «Верни себе гнев, Артемий, забери его обратно. Я буду с тобой, даже когда ты злишься. Я буду стараться любить тебя, даже когда ты сердишься».